Не анализируйте их, а просто отслеживайте. Постепенно начинайте отделять звуки дальние от ближних. Пока не начнёте фиксировать звуки или шорохи в этой комнате. Сосредоточьтесь на этой комнате. Представьте стены Потолок и пол, на котором лежит ваше расслабленное тело. Отордитесь с этим физическим телом. Просмотрите всё тело и прочувствуйте своё спокойное, естественное дыхание. Продолжайте процесс расслабления и во время каждого выдоха Мысленно говорите себе: Я собираюсь практиковать йога-нидру. Я собираюсь практиковать йога-нидру. Закройте все врата ваших чувств, кроме двух: слуха и ощущения. Мы приступаем к занятию йога-нидрой.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 Настало время, когда вы должны мысленно произнести его три раза с осознанным чувством убеждённости. Ваша формула твёрдой решимости, искренне произнесённая на старте йога-нидры, обязательно существует в вашей жизни. Переходим к ротации или вращению сознания вокруг различных частей тела. Ничего не приказывайте своему уму. Отпустите повод и пусть он свободно перескакивает от одной части тела к другой. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки, второй палец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 четвёртый палец пятый палец большой палец правой ноги второй палец третий палец четвёртый пятый подъём стопы подошва стопы пятка лодыжка икроножная мышца коленное чашечка нижняя часть правого бедра верхняя часть правого бедра правая часть тали подмышка плечо предплечье локоть рука до локтя запястье тыльная часть ладони ладонь пятый палец четвёртый третий второй большой палец правой руки большой палец левой ноги второй палец третий четвёртый и пятый подъём стопы Подошва стопы, пятка, ладыжка, икроножная мышца, коленная чашечка, нижняя часть левого бедра, верхняя часть левого бедра, левая часть талии, подмышка, плечо, предплечье. локть рука до локтя запястье тыльная часть ладони ладонь пятый палец четвёртый третий второй большой палец левой руки затылок Правая лопатка. Левая лопатка. Весь позвоночник. Правое бедро. Левое бедро. Задняя часть правого бедра. Задняя часть левого бедра. Правая ягодица. Левая ягодица. Задняя часть правого колена. задняя часть левого колена правая икроножная мышца левая икроножная мышца правая лодыжка левая лодыжка правая пятка левая пятка правая лодыжка левая лодыжка правая икроножная мышца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 Правая лопатка Левая лопатка Затылок Макушка головы Лоб Правая бровь Левая бровь Межбровье Правое веко Левое веко Правый глаз Левый глаз Правое ухо Левое ухо Правое ноздря Левая ноздря Правая щека Левая щека Верхняя губа Нижняя губа Подбородок Челюсть горла правая ключица левая ключица правая грудина левая грудина средняя часть груди верхняя часть живота пупок нижняя часть живота правый пах левый пах правое бедро левое бедро правое колено левое колено пальцы правой ноги пальцы левой ноги пальцы правой ноги пальцы левой ноги правое колено левое колено правое бедро левое бедро правый пах левый пах нижняя часть живота пупок верхняя часть живота правая грудина левая грудина средняя часть груди правая ключица Левая ключица Горло Челюсть Подбородок Нижняя губа Верхняя губа Правая щека Левая щека Правая ноздря Левая ноздря Правое ухо Левое ухо правый глаз левый глаз правое веко левое веко правая бровь левая бровь межбровье лоб макушка головы мозг носовой проход между носом и горлом язык зубы нёбо правая барабанная перепонка левая барабанная перепонка дыхательное горло или трахея пищевод правое лёгкое левое лёгкое сердце прочувствовать биение своего сердца желудок левее выше пупка печень правее выше пупка правая почка и левая почка в нижней части спины с обоих сторон позвоночника тонкий кишечник толстый кишечник повторим эту ротацию ещё раз, но быстрее мозг носовой проход язык нёба зубы Правая барабанная перепонка. Левая барабанная перепонка. Трахея. Пищевод. Правое лёгкое. Левое лёгкое. Сердце. Желудок. Печень. Правая почка. Левая почка. Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Весь живот. Вся правая нога. Вся левая нога. Обе ноги. Вся правая рука. Вся левая рука. Обе руки. Вся задняя часть туловища. Вся передняя часть туловища. Вся голова. Всё тело. Всё тело. Со сердце эти всё тело целиком. Растворите сознание в теле.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 икроножные мышцы, колени, бедра, ягодица, спина, живот, живот, грудь, плечи, руки, ладони, голова, веки.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 Посмотрите на своё собственное тело, лежащее на полу. Мысленно подойдите к нему вплотную. И ощутите истекающий от него жар. Отор жедитесь с этим жаром. Это ваша прана, жизненная сила, пронизывающая всё тело. Прана сущность вашего тела. Отож, действитесь с этой сущностью. Зафиксируйте внимание на пупке и представьте, как из вашего пупка прорастает вверх золотой стебель, который соединяет физическое тело с прозрачной формой этого тела вверху. Попытайтесь рассмотреть это прозрачное тело, но не глазами, а внутренним созерцанием. Это прозрачное тело похоже по форме на физическое, но оно совершенно прозрачно. Вообразите как-то над вашим зримым физическим телом далеко вверху как бы плавает незримое прозрачное тело соединённое с физическим золотым стеблем Продолжайте осознавать себя и задайте вопрос: сплю я или нет? Мысленно просмотрите своё тело от верхушки головы до кончиков пальцев ног. Созерцайте тело как нечто постороннее, отличающееся от вашей сокровенной сущности. И спросите себя: неужели это постепенно умирающее тело и есть моё я? Теперь направьте внимание на ваши пять чувств и спросите себя, «Неужели эти чувства, умирающие вместе с моим телом, и есть моё Я?» Перемещайте внимание к уму и спросите себя, «Неужели этот ум, претендующий на познание всей Вселенной, намирающие вместе с телами чувствами и есть моё я. Теперь спрашивайте. Возможно, я это аура? Но ведь и она исчезнет после смерти моего тела. Спросите себя: Не может быть я это прана, моя индивидуальная жизненная сила. Но с моей смертью и её постигнет та же судьба. Продолжайте спрашивать себя дальше. Может быть, моё сознание и есть моё я? Но ведь и моё сознание прекратит своё существование вместе с телом. Где же сокровенная сущность вашего Я? Зафиксируйте внимание. В центре вашего мозга там обитает мельчайшее золотое яйцо. Это бесконечно крошечное золотое яйцо и является сущностью вашего высшего сознания. Отождествляйтесь с этой сокровенной обителью. Скажите себе с уверенностью: выше тела, чувств, ума, кармы, природы, выше всего физического, эмоционального, ментального и бессознательного есть высшее я в форме золотого яйца. Скажите себе ещё раз: я то